Когда маршал Симон вошел в комнату и увидел Дагабера, луч радости осветил его лицо, и он бросился в объятия старого товарища. «Друг мой! Мой старый друг!» Дагабер в немом порыве отвечал на эти дружеские объятия. Затем маршал... Освободившись из его рук, взглянул на солдата и спросил таким взволнованным голосом, что даже его губы трепетали. «Ну что, ты успел их привести к 13 февраля?» «Да, да, генерал, но все отложено еще на 4 месяца. А моя жена, мое дитя...» При этом вопросе Дагобер задрожал,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 Маршал побледнел и схватил его за руку. В эту минуту к ним подошла Адриена. Видя замешательство Дагабера, она захотела ему помочь. Господин маршал, я Адриена де Кардавиль, родственница ваших прелестных детей. Пьер Симон с живостью обернулся. Ослепительная красота Адриены поразила маршала. Он пришел в смущение. Вы, мадемуазель, вы родственница моих детей? Да, да, маршал, ваших детей, прелестных сестер-близнецов. Сестры-близнецы? Две девочки вместо одной? Да. Как должна быть счастлива их мать! Ой. Простите меня, мадемуазель, за мою невежливость. Я не поблагодарил вас за ваше известие, но вы поймете. 17 лет я не видел моей жены. Приезжаю, и оказывается, моей любви ждут целых три, а не два дорогих существа. Умоляю вас, мадемуазель, скажите, как я должен благодарить вас? Вы наша родственница? Значит, я у вас? Моя жена, мои дети тоже здесь?»